Глава 10 Замок. Выполнить просьбу Рори не было никакой возможности. Я даже осмелилась намекнуть реченде что она могла бы воспользоваться знанием о тайном приключении своей августейшей подруги, чтобы заставить ее явиться на свадьбу, но тщетно. «Это лишь доказывает, сколь многому тебе еще предстоит научиться», презрительно хмыкнула реченда «Рассказать своим родителям о любовнике ее высочества никогда бы не рискнула». Зато она легко может запретить своим слугам болтать о том, где находится их хозяйка, чтобы помочь старой подруге. «Все равно ничего из этого не выйдет», — сказала я. «Моя мачеха будет давать тебе уроки хороших манер каждый день до тех пор, пока мы не отправимся в замок. Я уже заказала для тебя в Лондоне туалеты. Сюзет будет выполнять роль твоей камеристки, а Мэри я возьму в качестве своей. Все получится». «Ну, остальные слуги...» Они хотят сохранить работу. Хватит спорить, Эфимия. Только подумай, на какое-то время ты превратишься в настоящую леди и проживешь крошечный кусочек своей жалкой унылой жизни так, что воспоминаний тебе хватит до конца дней. Но ваш брат, Ричард думает, что это будет славная потеха. И предвосхищая твое следующее возражение, могу заверить, Типтон сделает все, о чем я попрошу. В общем, меня загнали в ловушку, и выхода я не видела. Как и у Рори, у меня появилось предчувствие, что добром это не кончится, однако я даже вообразить себе не могла, каким будет финал. Мы отправились в замок пронзительно ярким летним утром, но в легком ветерке уже сквозило дыхание осени. Прибыли около полудня, за четверо суток до свадебных торжеств, так что впереди у меня были еще три дня репетиций и званых ужинов. Замок, разумеется, название условное, но если бы я огласила его полностью – Именно многих из тех, кто предпочел бы сохранить анонимность на страницах этой книги, в результате были бы мгновенно раскрыты. Тем не менее, специально для читателей, мало знакомых с английской традицией наименования благородных домов, уточню, что замок, о котором идет речь, вовсе не королевский. Само слово «замок», как составная часть названия аристократических жилищ, употребляется довольно широко. К примеру, замок Дентли и так далее. При этом, Опуская само название замка в разговоре, вы предполагаете, что собеседники в курсе, о чем идет речь. Если же кто-то не в курсе, он не входит в круг избранных, а стало быть, не вправе находиться рядом с вами. По той же причине представители высшего света обожают придумывать друг другу прозвище, ведь это лучший способ исключить из круга общения всех нижестоящих. Под нижестоящими я в данном случае имею в виду вовсе не слуг. ибо истинный аристократ не принимает их мнение в расчет, а то растущее ужасающими темпами сословие, которое уже принято именовать средним классом. Как раз к нему принадлежали Стелкфорды до обретения дворянского звания, и поскольку они сами прекрасно это понимали, их ненависть и презрение к среднему классу не знали границ. Впрочем, я, кажется, позволила себе лишнее. Прошу прощения. В нашем небольшом автомобильном кортеже разместилось все семейство. Мэри взяли с собой как камеристку, арори и мэрита в качестве лакеев. Остальных слуг Стелпфорда не сочли достойными доверия настолько, чтобы посвятить их в тайну моего перевоплощения, а точнее, грандиозного надувательства, и, что, возможно, еще важнее, больше никто из прислуги не сумел бы вести себя, как подобает в графском замке. Когда кортеж преодолевал последний участок длинной подъездной аллеи, я заметила, что реченда сделалась белая, как мел, И даже леди Стелфорд слегка побледнела. Графская резиденция оказалась очень похожа на замок, в котором выросла моя матушка. Перед нами предстал огромный особняк, растянутый в длину настолько, что для его обслуживания требовались целые орды прислуги, и внутри он наверняка был снабжен немалым количеством дверей, обитых зеленым сукном. Такие двери отделяют господское пространство от того, что отведено прислуги, то есть от всех служебных помещений, лестниц и коридоров. По обе стороны зеленых дверей идет совсем разная жизнь. В гигантском муравейнике аристократы живут в свое удовольствие, а слуги трудятся в поте лица, чтобы им, хозяевам, обеспечить все удобства. Эти мысли, однако, не помешали мне полюбоваться чудесным портиком. Замок накрыл подъехавшие автомобили великанской тенью. Было довольно прохладно, я даже пожалела, что не взяла зимнюю накидку. На ступеньках парадной лестницы по сторонам выстроились старшие слуги. Прием был торжественный, ведь реченде предстояло стать членом семьи, пусть даже формально она будет всего лишь внучатой племянницы графа по замужеству. Означенная особа теперь выглядела так, будто собирается лишиться чувств. «Нужно соблюдать этикет», – прошипела леди Стелпфорд. «Как невеста, ты должна идти первой, реченда, а я за тобой». «Прошу прощения, но так делать нельзя». сказала я. «Если уж мне отвели роль представительницы королевской семьи, пусть даже из континентальной Европы, значит, я превосхожу вас обеих по статусу». Бледное лицо леди Стелфорд снова обрело румянец, и она уже открыла рот, чтобы обрушиться на меня с гневной отповедью. Но в этот самый момент Седой Дворецкий подошел к дверце автомобиля с моей стороны, распахнул ее и, протянув руку, низко склонился передо мной. «Ваше Высочество, добро пожаловать в замок!» «Благодарю», – произнесла я, едва заметно склонив голову, и, опершись на его руку, грациозно вышла из автомобиля, впервые испытывая чувство благодарности к матушке за то, что она часами до изнурения заставляла меня вырабатывать правильную осанку и осваивать светские манеры. «Вы для нас желанная гостья, моя дорогая», – сказала пожилая дама, одетая по последнему слову моды. «Должно быть, это была графиня». Никто другой не позволил бы себе так фамильярно обращаться к принцессе. Мне пришлось проявить некоторое высокомерие. Приятно слышать. У вас чудесный дом. Он напоминает мне один из наших самых маленьких зимних дворцов. У меня за спиной леди Стелкфорд сдавленно охнула от ужаса, но в глазах графини мелькнули веселые искорки. Давайте отпустим Робинса. Пусть займется вашим багажом, а наверх я вас сама провожу. Тут уже охнула реченда. что было вполне естественно. Она, несомненно, ожидала, что все внимание графиня будет посвящено только ей. Однако остальные гостей графиня поручила заботам экономки миссис Мэрион. Сама она тем временем повела меня в просторные апартаменты, состоявшие из большой спальни, ванной и туалетных комнат, постоянно извиняясь за то, что в замке прохладно и система горячего водоснабжения здесь не то чтобы очень горячая. Я еще раз заверила ее, что дом мне кажется чудесным, а декор апартаментов подобран со вкусом, и попросила прислать мою камеристку с чашечкой чая, мол, хочу переодеться и немного отдохнуть от путешествия перед тем, как спущусь в холл, где будут подавать аперитивы. Пока все шло хорошо. Я уже снимала верхнюю одежду, когда в комнату постучали, и появилась Мэри с чайным подносом. Плотно закрыв за собой дверь одной рукой, она осторожно поставила поднос на журнальный столик, А едва избавившись от этой хрупкой ноши, рухнула на пол, прижав кулаки ко рту. Пыталась подавить хохот, рвавшийся наружу. На глазах у нее выступили слезы незамутненной радости. Я, налив себе чашку чая, невозмутимо ждала, когда моя подруга успокоится. Наконец Мэри приняла сидячее положение и вытерла мокрые щеки подолом. «Извини», – выдавила она, «но видела бы ты лицо леди Стелфорд, когда графинка поприветствовала тебя первее всех». А Риченда чуть не поперхнулась, едва-то намекнула, что замок как-то маловат. «Не графинка, а графиня», – поправила я. Мэри поднялась на ноги и изобразила то, что, по ее представлениям, видимо, должно было являть собой глубокий реверанс, но на самом деле выглядела довольно потешно. «Прошу пардону, выжсочество!» От этих слов ее снова опрокинул приступ хохота, но теперь она ухитрилась приземлиться на маленький диванчик, вместо того, чтобы кататься по полу, как в прошлый раз. Мэри, серьезно начала я. Ты права, вся наша авантюра смеху подобна. Но помимо этого она еще и очень опасна. Я позволила себе пренебрежительно отозваться о замке только потому, что графиня не обратилась ко мне в соответствии с титулом. Тут нужно строго соблюдать иерархические формальности. Если бы я никак не отреагировала на слова моя дорогая» вместо «вашего сочетства». меня сразу разоблачили бы». «Да ну!» Стелфорды, видимо, не понимают, что все мои слова и действия здесь будут подвергаться тщательному разбору. «Ты хочешь сказать, они что-то заподозрили?» «Я хочу сказать, что английские аристократы весьма настороженно относятся ко всем представителям чужих королевских домов, поскольку считают их не такими значительными, как наш собственный». но при этом не до конца понимают, на какую ступень социальной лестницы их стоит поместить и какие почести воздать, принимая у себя. «Откуда ты все это знаешь?» – поинтересовалась Мэри, склонив голову на бок. «Мне показалось, что когда мы приехали, ты одна четко представляла, как себя вести». Я всего лишь предполагала. «Нет, неправда, не увиливает ответа». Я вздохнула. «Ты ведь помнишь, что мой отец был викарием?» Иногда ему доводилось бывать в палатах архиепископа и встречать там других посетителей, в том числе знатных и высокопоставленных. Архиепископ живет в больнице? Палаты в данном случае – резиденция архиепископа, это так называется. Больничная палаты тут вообще ни при чем. Я, собственно, веду к тому, что у отца была книга по этикету на случай, если ему придется столкнуться с каким-нибудь благородным гостем. Я ее прочитала. Вот и все». «А у Стелкфордов, значит, такой книжки нет?» «Думаю, они просто сочли ниже своего достоинства тратить время на книги по этикету». «Это на них похоже», – кивнула Мэри, не сводя с меня однако пристального взгляда. «Если Стелкфорды наделают оплошности, ничего страшного», – сказала я. «А вот мне никак нельзя ошибаться. По-моему, я участвую в чем-то противозаконном». «Тогда зачем ты согласилась? Мне, к примеру, на время работы в замке утроили жалованье, так что я не смогла отказаться. А у тебя какая причина? Похоже, ты заключила выгодную сделку, в отличие от меня. Мне просто пригрозили увольнением, если я откажусь. «Чтоб им провалиться», – возмутилась Мэри. «Они явно тебя недолюбливают». «Вероятно, потому что я пыталась отправить лорда Стелфорда на виселицу за убийство. И потому что соблазнила его младшего брата». «Мэри», – выпалила я, – «никого я не соблазняла». ага. «Я в курсе!» – серьезно кивнула Мэри. «Ты бы не стала извлекать выгоду из своего положения, как сделала бы на твоем месте любая другая служанка. Но ты же не станешь отрицать, что мистер Бертрам к тебе неровно дышит!» «Честно говоря, я думаю, что чувство мистера Бертрама ко мне – это что-то среднее между некоторым раздражением и легкой симпатией». «Видала я его в этом некотором раздражении!» – ухмыльнулась Мэри. «Ладно, иди сюда!» «Нужно повыдергивать шпильки из твоей гривы и причесать к ужину!» «Сначала я должна принять ванну, переодеться и сменить драгоценности!» «Черт, сколько ненужной возни!» – закатила глаза Мэри. «Как же я буду рада, когда это все закончится!» «И я могла лишь искренне согласиться с ней!»